Converted with the demo version of Audio Converter Studio. Глава шестнадцатая. На трон сел косарь отдал. К нашему маленькому кружку приближались еще двое. Один лысый старик с длинной бородой, одетый в белую мантию. Его синие глаза выглядели неестественно ярко и выделялись даже в полумраке комнаты. Я сразу же узнал его. Если с этим человеком один раз встретишься, забыть его невозможно. Эти холодные синие глаза, от которых веет горным холодом и метелью, их невозможно забыть. Его бледное лицо выглядело сильно осунувшимся, словно он страдал от некой болезни или недуга. В принципе, он выглядел точно так же, каким я его запомнил на склоне ледяных гор. Не изменился за эти тысячелетия ни капельки. Старца сопровождала девушка в костюме феи с полупрозрачными следяными крыльями за спиной. Ее лицо украшала зеленая маска, в чьих прорезях угадывались большие странные глаза с двойной радужкой. Одна внутренняя, обрамляющая зрачок, а за ней находилась внешняя, граничащая с белком. Обе были ярко-голубого цвета, внутренняя чуть потемнее, а внешняя посветлее. Безусловно, простому человеку такие глаза принадлежать не могли. Девушку я не знал, не припомню никого из своего окружения с такими глазами, но в то же время нельзя было исключать, что она может оказаться одной из моих знакомых. При появлении старца все лорды замолчали и встали почтительно, наблюдая за его приближением. Никто не смел нарушить шарканье босых ног. Старец при помощи девушки-феи устало направлялся прямо в сторону... «Золотого трона, где уже вообще-то сидел я! Не было никаких сомнений в том, где дед собирается приземлиться! Уступать свой золотой трон я никому не собирался, но и усаживать великого мудреца себе на колени — так себе идея! Дилемма, мать ее. Надо думать, быстро, они уже близко!» Мудрец с шаркающей походкой приближался к трону в полной тишине, собираясь занять место правителя, которое никто, кроме меня, никогда не должен занимать. Никто из верховных лордов не препятствовал. Все они молчали, почтительно наблюдая за старцем и, кажется, ожидая его решений. Меня великий мудрец не видел. Его уставшие, равнодушные глаза смотрели сквозь меня насквозь. Старица и девушка в костюме феи приблизились к золотому трону. после чего дед при помощи феи уселся на золотой трон. Немного поерзал и что-то недовольно пробурчал на тему, что раньше, дескать, сидение было удобнее. Девушка-фея после того, как помогла старику усесться, замерла неподвижной тенью за его спиной. «Как проходит черный вальс?» — спросил старик сухо. От его голоса веяло морозом далеких гор, он небрежно махнул рукой и верховные лорды, словно послушные собачки расселись по местам. «Почти все приглашенные гости явились, мудрейший», — почтительно произнесла леди Элеонора, блестя глазами из-под своей маски. «Опоздавшие должны прибыть с минуты на минуту». Леди изредка поглядывала по сторонам. «Она должна была знать, что я где-то здесь. Я ведь грозился заявиться на совет верховных лордов, а бух император словами на ветер не бросается». Явились ли дети из притяжения звезд и других школ?» — устало спросил старик и поерзал, как будто сидеть ему было не особо удобно. — Кажется, это сидение стало жестче с прошлого раза. — Да, умудрейший, — подтвердил первый. — Все до одного. Последней пришла группировка детей императора Вадима Сабурова. Мне доложили об этом буквально перед началом совета. — Отлично. Мертвые глаза мудреца немного оживились. Он даже потёр руки, словно в предвкушении. Пора познакомить их с моим величайшим творением, превзошедшим самого бога-императора. Много лет мы ждали этого момента, и, наконец, наш пятисотлетний упорный труд даст свои плоды. — Уже не терпится взглянуть на реакцию этих самоуверенных щенков, — хмыкнул третий. Сколько же у них самомнения, а силы всего лишь горсточка! «Мудрейший, вы ведь уже в курсе ситуации с Вадимом Сабуровым? – спросил второй, с задумчивым видом поглаживая рукоять своего клинка. «Этот меч мне определенно кажется знакомым. Я почти уверен, что к его созданию приложил руку мой старый товарищ-кузнец». Мудрец бросил быстрый взгляд на папку, которую принес сэр Говард, и кивнул. «Да, теперь в курсе», — сказал он. «Весьма занятный молодой человек, но сэр Говард справился с ним довольно легко». Не думаю, что он доставит проблем в будущем. — А вы уже в курсе, что мы находимся во второй итерации? — сказал первый. — Какая ожидалась от мудрейшего. В таком случае вводить вас в курс дел не нужно. — Нет, в этом отсутствует необходимость. — Великий мудрец небрежно махнул рукой. — Как и раньше, я не собираюсь как-либо влиять на совет верховных лордов. Примите то решение, которое сочтете нужным. «Не знаю, как я проголосовала там, в первой итерации», — сказала лидия Леонора. «Но великий мудрец сказал, что сэр Говард легко справился с Сабуровым, Значит, там, в первой итерации, мы проголосовали за казнь. Я считаю, что нам следует изменить наше решение». «Я хорошо знаю таких людей, как Вышнегурский», — сказал Пятый, подперев подбородок кулаком. «Они не отступают от выбранного пути, даже когда их загонят в угол». «Если Вадим Вышнегорский, такой же, как его отец, у нас не останется выбора, а он, судя по всему, именно что такой же». «Не обязательно устранять Сабурова», — быстро добавила Элеонора. «Вполне достаточно отправить его в лаборатории и изучить руками наших научных умельцев, либо усилить за ним наблюдение в школе. Я готова взять ситуацию под личный контроль». «Что же вы так защищаете этого Сабурова, леди?» Со смешком произнес Третий. «Это точно никак не связано с тем, что он учится в вашем притяжении звезд?» «Нет, никак не связано», — сухо произнесла леди Элеонора. «А что же вы так хотите ликвидировать Сабурова, лорд? Хотите устранить угрозу вашему Алому Зареву?» Элеонора и Третий одарили друг друга жгучими взглядами, словно хотели испепелить друг друга на месте. «Последнее слово за вами, мудрейший!» — благочестиво произнес первый, прервав готовый разгореться спор. «Ваша мудрость и знания неоспоримы!» «Как я уже сказал в первой итерации, я не люблю вмешиваться в ход текущих событий!» — равнодушно произнес великий мудрец, ерзая на троне. «Кажется, в первой итерации здесь было мягче!» Пусть все течет своим чередом. Если совет посчитает, что Вадима Сабурова необходимо устранить его второй раз, да будет так. Что ж, господа, тогда голосуем, произнес первый, поправив галстук и коснувшись булавки с красным камнем. Кто за временное помилование и дальнейшее наблюдение за Вадимом Сабуровым? В воздух поднялись две руки. Четвертый и пятый выбрали помилование. «Кто за немедленное устранение?» Поднялись две руки. Второй и третий выбрали казнь. Первый воздержался. «Бред!» Третий стукнул ладонью по столу. «Вадим Сабуров должен умереть! Мы уже приняли решение в первой итерации о казни! Некоторые лорды явно изменили свое мнение под воздействием побочных факторов!» Уровну. Как глупо! Мы не можем рисковать, особенно сейчас!» — произнес второй, соглашаясь с третьим. — Вадим Сабуров вполне может оказаться мощной аномалией легендарного уровня или даже выше. Пусть и сам искренне считает себя человеком или еще кем. — Итак, в ходе голосования мы не смогли определиться с решением, — произнес первый. — По правилам мы должны отложить решение до следующего совета. — У нас нет на это времени, — раздраженно произнес третий. «Очень скоро начнется следующая арена!» Третий и Элеонора начали горячо пререкаться на самых повышенных тонах, словно были готовы встать из-за стола и вызвать друг друга на благородную дуэль до смерти. Остальные лорды слушали молча и не вмешивались. Я все это время сидел ни жив, ни мертв. Мне лишь чудом удалось до сих пор не выдать своего присутствия, но ради этого мне пришлось пожертвовать значительной частью своих сил. Разумеется, великого мудреца к себе на колени я не пустил, и трон ему не уступил. Я нашел хитрый промежуточный вариант. Из своей духовной силы я создал перекладину, на которой мудрец сидел, не касаясь меня. Он сидел, по сути, в воздухе над троном, но этого из-за полумрака никто не видел. Мне также на руку играл пышный балахон мудреца, не спадающий до самого пола. Под ним духовную перекладину рассмотреть никто не мог. Сидим. «Дышим через раз и молимся, чтобы план выгорел». «Мне это надоело!» — прорычал третий. Он вскочил на ноги, стул отлетел назад и с грохотом врезался в стену. Черный плащ за его спиной затрепетал, словно огромные перепончатые крылья. «Я воспользуюсь правом Верховного Лорда и самолично осуществлю правосудие. И прикончу эту аномалию, принявшую облик ребенка!» «Это что, объявление войны?» Леди Элеанора точно так же вскочила на ноги, сверкая глазами через прорези в маске. Листья и корни, из которых состояло ее платье, зашевелились, словно живые сами по себе. «Попытку покушения на уникуму притяжение я расценю как покушение на саму себя!» «Господа верховные, прошу, держите себя в руках!» — произнес первый, но его никто не слушал. Элеонора и третий рычали друг на друга, словно были готовы начать дуэль здесь и сейчас. И в этот самый драматический момент у меня оглушительно заурчало в животе. Долго, протяжно и со смаком. Видимо, одно из съеденных вкусных пирожных взбунтовалось. Так громко, что звук прорвался через возведенный мною барьер, а может быть, это я на мгновение утратил концентрацию. Все верховные лорды и даже девушка-фея с радужными глазами как один с удивлением уставились на великого мудреца.